Семь. Алекс лежала на диване с заплывшим глазом, а я прижимал пакет со льдом к ее щеке. «Если бы я там был, я бы их прикончил!» Я никогда никого не убивал, хотя в этот момент, кажется, мог бы. Алекс с пакетом льда у щеки в который раз объясняла, как пара добрых самаритян помогла ей подняться и проводила домой, и что с ней все в порядке, но я все не мог успокоиться. «Я в порядке», — повторяла Алекс. «Я знаю, уличный мальчик в тебе просто умирает от желания свернуть кому-нибудь шею. Но ну, успокойся, пожалуйста». «Если бы с тобой что-нибудь случилось, я бы...» — выдохнул я. «Но я в порядке», — она приложила палец к моим губам. Я еще раз глубоко вздохнул и в третий раз предложил позвонить в полицию. «И что мы скажем? Что на меня напали и забрали картину, которая может быть мировым шедевром», или подделкой, или краденой, или все сразу? Ты сам-то хочешь, чтобы эту картину нашла полиция?» Я уступил в этом вопросе, но предложил ей хотя бы обратиться к врачу. Маленький сопляк ударил меня разок, и все. Клянусь, если бы их было не двое... «Да ты крутая!» Но как они узнали, что она у меня? «Это могло быть просто ограбление», — сказал я. Они забрали простую холщовую сумку, а не сумочку от Прада. «Ясно же, они что-то знали». «Это верно. Как местные хулиганы узнали, какую сумку брать?» «Меня не волнует, что какой-то мелкий воришка меня ударил. но ну, обидно, но дело не в этом. Мне хотелось быть человеком, который обнаружил мировой шедевр». Я попытался утешить ее, предположив, что картина могла быть подделкой и стоила немного. «Тогда почему ее украли?» — спросила Алекс, и это был еще один хороший вопрос. «Как ты думаешь, это все?» «Наше открытие пропало навсегда?» «Может быть, да, может быть и нет, но я понятия не имел, как найти эту картину. Потом мне пришла в голову идея, и я потянулся за сотовым». «Погоди-ка». Порывшись в списке контактов, я нашел нужный номер. «Кому ты звонишь?» «Человеку, который умеет искать».